Глава восьмая. Расплата. Все шло совсем не так, как хотелось бы. Сначала старик ерепенился и не хотел раскалываться. Если бы не этот чудесный препарат, полученный от профессора, он бы так и не раскололся. Алиса помчалась за тетрадью и вдруг во дворе дома увидела группу малолеток. Что-то в ней ей не понравилось. Она не могла понять, что именно, но они ей очень не понравились. И когда она зашла в квартиру и, перевернув все в книжном шкафу, не нашла тетрадь, поняла, что тетрадь унесла та маленькая девчонка с сумочкой. Чудом Алиса успела догнать их маршрутку и проследить за ними. Потом похищение девочки. И все из-за какой-то дурацкой тетрадки. Вот почему Алиса Кошкина, студентка четвертого курса физико-математического факультета, очень нервничала и от этого силой сжимала руль мотоцикла, готовая в любую секунду завести мотор. И когда она увидела, как Васька в костюме вампира разукрашенный и, что уж говорить, страшный, как чума, мчится к ней с раскрытыми от ужаса глазами, она поняла, что все провалилось и надо делать ноги. И все же, каким бы дураком и недотепой не был ее дружок, по несчастью, и однокурсник Васька-руковичка, бросить его она не собиралась. Взревел мотор, мотоцикл рванул с места и покатил навстречу Василию. Тот почему-то решил, что напарница решила его задавить, чтобы убрать свидетеля. Повернулся и как заяц побежал обратно. Но разве можно удрать от Харлея? Через две секунды Алиса схватила друга за шиворот и прямо на ходу заволокла к себе за спину. Все, кто был поблизости и видел этот трюк, чуть ли не захлопали в ладоши. Люди подумали, что это для них разыгрывают столь оригинальный аттракцион. Выпустив струю синего дыма, Харлей покатил дальше. Выскочил на переполненное шоссе и скрылся среди многочисленного транспорта. Алиса чувствовала, как судорожно цепляется за нее Василий, и думала о том, как же ей не повезло с напарником. Но почему ей достался именно этот простофиля, с которым невозможно обделывать такие важные дела, как это? Километра через три Кошкина резко остановила машину, так что рукавичка ткнулся ей носом в спину и взвыл от боли. Ты чего? закричал он. У меня ж кровь пойдет! Я в детстве перенес травму носа, у меня низкое давление и по ночам звон в ушах. Ты чего бежал? Да они на меня набросились, словно псы. Меня сначала чуть не разорвали, а потом бросили на рельсы, и я едва не погиб под колесами кара. Это было чудовищно, их был человек пять, не меньше. Но я боролся, как лев, и чудом вырвался, еле удрал от них. Это все моя находчивость. Я выскочил в боковую дверь и запер ее за собой. Алиса горько вздохнула и ударила себя кулаком по голове с такой силой, что если бы она не сняла шлем, то сильно бы ее ушибло. А так пострадал только кулак. Значит, опять все провалено, обреченно вздохнула она. И ты не добыл тетрадку. У нас теперь ни тетрадки, ни девчонки. Почему провалено? Улыбнулся Василий и его длинный нос довольно шмыгнул. «Ничего не провалено! Я чуть не погиб от рук злодеев, но долг свой выполнил до конца!» С этими словами он порылся в своих вампирских лохмотьях, которые были надеты прямо на джинсовый костюм, и вытащил из-за пазухи заветную тетрадь. «Вау!» – закричала в восторге Алиса. «Супер! Как это тебе удалось, чувак!» «Это потому, что я крутой чувак!» Смодовольно осклабился Василий Рукавичка. «Самый крутой на всем нашем курсе!» «Точняк!» – подтвердила Алиса, и, забирая у друга и пряча в свою сумочку драгоценную тетрадку, даже чмокнула приятеля в кровавую щеку. «Теперь все в ажуре, едем к шефу, отдаем ему тетрадь, получаем обещанное, и мы свободны!» У натуре, блин!» – подтвердил Василий, и зачем-то полез в задний карман джинсов. Ой, ой-ой, он полез в другой карман. Затем судорожно стал обшаривать все свои карманы. Где же она? Куда она подевалась? Краул! Как же я без нее? Я точно помню, что она у меня здесь была. Алиса, я пропал. Ты что ищешь? Удивилась Алиса. Вот же она, наша тетрадка, у меня... «Зачетку! Я ищу мою зачетную книжку! Как же я без нее? Куда теперь?» «Все пропало! Алиса, спаси меня!» «Да не дрейф ты заранее!» — посочувствовала Алиса. «Наверное, ты ее в хате оставил. Сейчас быстро сгоняем и найдем ее заодно и старика освободим, а то еще сдохнет там от жары. Мы все-таки не звери какие. Давай, садись, да не скули ты!» «Вампир Вася!» Снова уселся за спину крутой девушки Алисы, и они покатили обратно в свою разбойничью берлогу. Через пять минут они были уже во дворе. Алиса даже не стала слезать с седла мотоцикла. «Давай быстро сгоняй за своей зачеткой и заодно отпусти старика. Только ничего ему не говори, мало ли что». «А вдруг он тоже в полицию пойдет?» «Не, не пойдет», уверенно заявила Алиса. «Такие, как он в полицию не ходит». «Ладно, я быстро!» Василий побежал в дом, открыл дверь и ворвался в сене. Не надо было ему торопиться. Ноги разъехались под многочисленными горошинами, которые рассыпала Катя, и он грохнулся на пол. «Алиса!» закричал Василий. «Помоги!» В глазах молодого человека был дикий ужас и невыносимая боль. Дыхание сбилось, И он только открывал и закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Ты это чего?» – удивилась Алиса. «Васька, что это с тобой?» И тут она увидела горошина. Алиса сразу же догадалась, чьих это рук дело. «Ах ты, дрянь!» – воскликнула она. «Ну, я тебе все-таки повыдергиваю волосы, соплячка чертова!» И она устремилась в дом, чтобы отомстить за приятеля. Если бы на месте Алиса была другая девушка, более спокойная и трезвомыслящая, то она бы так не торопилась, потому что подумала бы, что раз есть одна ловушка, то может быть и вторая. Но Алиса была девчонкой взбаломошной, вот она и не раздумывала. Алиса открыла дверь и устремилась вперед, совершенно не смотря под ноги. А прямо у порога была натянута веревка, и девушка споткнулась об нее и стала падать, видя перед собой что-то белое и непонятное. Это было корыто, в которое Катя насыпала муки. В это корыто с мукой Алиса с диким воплем и жутким грохотом и рухнула. Белое облако поднялось вверх, но на этом испытания для незадачливой преступницы не закончились. Корыто... Катя поставила на две деревянные скалки, коими хозяйки раскатывают тесто. Еще две такие же скалки лежали перед корытом. Столько скалок на свою удачу Катя обнаружила на кухне. Теперь они сработали как валики, по которым корыто под естественной тяжестью упавшего в него человека стремительно покатилось вперед. Алиса подняла голову и увидела, что катится прямо на буфет дверцы которого были гостеприимно распахнуты, словно только и ждали ее. А на полках буфета чего только не было. горшки, пакеты, кульки, бутылки, банки. Не в силах подняться или что-нибудь изменить, девушка в корыте дико заверещала от ужаса и силой врезалась в буфет. Алиса Кошкина была опытной гонщицей. Она врезалась в первый раз в жизни, и это была очень крутая авария, потому что Катя не просто открыла дверцы шкафа, она еще и отодвинула его от стены, подсунув полено, так что он уже стоял слегка накренившись вперед, а после того, как в него врезались, сначала посыпалось вниз с полок все его содержимое, а потом рухнул и он сам. «Мама! Мамочка! На помощь!» Только и закричала, покрытая мукой Алиса, а затем затихла, погребенная под шкафом в корыте. «Алиса! Алисочка, любовь моя, я бегу, я тебя сейчас спасу!» Это наконец-то пришел в себя Василий. Он ринулся на помощь своей поддельнице, в которую, кстати говоря, был влюблен. Жуткого вида вампир весь черный в крови ворвался в дом. Когда Катя его увидела, она внутренне содрогнулась, но все равно выпустила из рук ведро с песком. Оно было прикреплено веревкой к потолку, и Кате стоило большого труда втащить его на печку. Зато теперь оно просвистело в воздухе, как пушечное ядро, и буквально смело Василия отнесло его к стене и так стукнуло об нее, что тот даже не успел вскрикнуть, И тихо сполз на пол. «Убивают!» Простонал Василий Рукавичка и закрыл глаза. «Мамуля!» «Ну что?» Во весь рот улыбнулась Катя. «Так кто из нас глупая и трусливая?» И она победным бедным оглядела устроенный вокруг погром. Затем подошла к Василию и стала его обыскивать. «Оно!» «Говори, где тетрадь!» – строго приказала она. Василий только простонал в ответ. Ему было очень плохо. Он совершенно не соображал и думал, что умирает. Тетрадки у него Катя не нашла. Зато обнаружила ключ от наручников. «Отлично!» – обрадовалась она и отправилась к Алисе. «Быстро гони тетрадь, или я сейчас подожгу шкаф!» Под буфетом что-то пискнуло, заскулило. Затем из-под него вылезла и была рука с тетрадкой. И «Ес!» – восторжествовала Катя и взяла тетрадь. «А теперь гони мой мобильник!» Мобильник также был ей возвращен, и девочка побежала наверх. «Евгений Сергеевич! Евгений Сергеевич!» – кричала она. «Мы победили! Победили! Вот ваша тетрадь! Я ее нашла!» И она вручила прослезившемуся от счастья Евгению Сергеевичу тетрадь. И заодно освободила его от наручников. Старик с трудом поднялся на ноги. «Как я за тебя волновался!» – сказал он и погладил Катю по голове. «Просто чуть сердце не вырвалось!» «А чего за меня волноваться?» – ответил Катя. «За меня волноваться не надо! Что мне какие-то жулики?» И все же давайте поскорее удерем отсюда, а то они скоро придут в себя, а у меня больше для них ничего нет. Они вдвоем стали спускаться с чердака. Катя поддерживала старика, и они медленно приближались к выходу. И тут в сенях раздался какой-то шум. «Что тут происходит?» – спросил строгий голос. «Какая зараза в синях, горох просыпала? «Я чуть не загремел. Коля, ты тоже будь осторожнее!» И в помещение вошли два совершенно растерянных полицейских с пистолетами в руках. «Ура!» – закричала Катя. «А вот и кавалерия подоспела! Как вы вовремя! Только я уже все закончила! Пока вас дождешься!» Тут раздался голос из-под шкафа. «Арестуйте эту девчонку за покушение на убийство и наденьте на нее наручники! Она опасна для жизни!» Это вопила пришедшая в себя Алиса. Взрослые всегда больше слушают друг друга, чем детей. И один из полицейских даже сделал шаг в сторону Кати. Хотя, может, он это сделал чисто инстинктивно. Евгений Сергеевич тут же закрыл ее собой и жалобно сказал. Девочка ни в чем не виновата. Посмотрим, привычно сказал полицейский и спрятал свой пистолет в кобуру. И тут в синях снова раздались торопливые шаги и в дом вбежали Лёшка Васильев, Наташа Воронцова и Юра Цветков. Лёшка и Наташа тут же бросились к Кате, они стали тискать и обнимать девочку. Наташа сразу узнала Евгения Иванова, ведь у нее имелась его фотография, хотя на ней он был без бороды. «Ваша мама вас заждалась». — сказала она ему, возвращая фотографию. — Ей очень плохо без вас. — Бедная моя мамочка, — всхлипнул старик и благодарно погладил Наташу по голове. — Больше всего я переживал за нее и за голубей. Кто их без меня покормит? Они такие беспомощные. В это время Юра подошел к полицейскому, на котором были погоны капитана, и спокойно сказал. — Товарищ капитан, — Эта девочка ни в чем не виновна, мы ее друзья и родственники и полностью за нее отвечаем, она жертва, а преступники вот эти двое. Он указал на Василия, затем стал искать девушку, услышал крики под буфетом, глянул на торжествующую Катю, все сразу понял и указал на корыто. Арестуйте их, пожалуйста, они виновны в похищении людей и содержании их в неволе. Мы сейчас вам все расскажем и предъявим все необходимые доказательства. Да, закричал Катя. Они морили дедушку голодом, да еще и психотропные вещества использовали. Там на подоконнике шприц и пустая ампула. Вот как, покачал головой капитан. Внимательно посмотрел на Юру, потом на Василия и буфет на корыте. Затем подошел к подоконнику увидел в тарелке использованный шприц и ампулу и обратился к напарнику. «Сидоренко, надень на задержанных наручники!» И полицейские надели наручники сначала на Василия, потом вытащили из-под шкафа всю белую и злющую Алису, защелкнули на ее руках наручники и посадили рядом с подельником. Это было зрелище. Вампир и мучное чучело сидят рядом, и таращит испуганные глаза. Капитан прошел к столу, сел на табурет, достал из папки бумагу, ручку и спросил у Юры Цветкова. «Ну, молодой человек, что же будем писать в протоколе? Как я понимаю, вы тут главный?»